Глава 19. За всю свою жизнь Митя не посадил ни одного дерева, ни одного цветка. Лопату и грабли он знал. Они были нарисованы в букваре, и во многих книгах, и даже в учебнике по математике. Но вот как ими орудовать Митя не знал. Увидев, что грабли похожи на гребень, он кинулся причесывать аккуратно подстриженный газон. Ясь вовремя успел выхватить у него из рук злополучные грабли, иначе Митя выдрал бы всю траву вместе с корнями. — Ты что, никогда не видел грабли? — спросил ласковый старичок у мальчика. — Видел, — ответил Митя. — Ты говоришь неправду, дитя мое, — рассердился внезапно старичок. — Я двести лет живу на свете и еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так безжалостно драл граблями цветы и траву. «Возьми лопату!» — приказал ось бедному Мите. «Надеюсь, ты знаешь, как ею и что делают?» «Копают!» — тихо ответил Митя. «Правильно, дитя мое!» — обрадовался за мальчика Ясь и, посмотрев на брата, произнес слегка задумчиво. «Мне кажется, он не безнадежен, ты как считаешь?» Ось пожал плечами. «Время покажет!» И он стал поливать из лейки клубничные грядки. Митя вцепившись в лопату покрепче, всадил ее с размаха в землю. Хотя он и вложил в этот удар всю свою силу, лопата погрузилась в почву не более чем на один-два сантиметра. Тогда Митя размахнулся еще раз и еще раз ударил ею об землю. Лопата не входила глубоко в мягкий чернозем, и Митя ковырял только верхний слой. «Что он делает?» — изумленно спросил ось у брата. «По-моему, играет». Ему кажется, что лопата — это вовсе не лопата, а лом, а земля — лед, и он его долбит. «А, впрочем, я не знаю», — сокрушенно развел руками ясь. Он подошел к Мите и как можно спокойнее спросил его. «Играешь, дитя мое?» «Какое играю?» — вытирая с лба, выступившая капли пота, ответил Митя, всаживая с размаха в двадцатый раз лопату. «Копаю!» «Так на нее нужно ножкой наступать, вот так!» И Ясь, взяв у Мити лопату, показал, как правильно нужно копать землю. «Понял», — обрадовался Мите. «И как это я раньше не догадался?» Он снова ухватился за лопату, и теперь работа у него пошла веселее. А Ось, поставив лейку на землю, подошел к брату и тихо сказал ему на ухо. «Кажется, я ошибся, Ясь. Этот мальчик не может быть лесорубом» иначе он давно бы оттяпал себе и руки, и ноги, а, может быть, и зловчась, и голову. Завтра я его отпущу, а сегодня пусть поработает у нас. Ему, я думаю, это только пойдет на пользу. Старичок в коричневой шляпе оказался прав. Мите работа действительно пошла на пользу. Ну, посуди сам, дорогой читатель. Чтобы выучить какой-нибудь предмет, Мите приходилось затратить в школе целый учебный год, а иногда и несколько лет. А в Муромской чаще только за один день он на отлично запомнил три предмета — грабли, лопату и носилки. Ось хотел освоить с мальчиком еще два несложных предмета — вилы и косу, но ясь категорически воспротивился этому. «Ребенок и так переутомился», — сказал он сердито брату. «Видишь, как он шатается от усталости». «У бедного дитяти наверняка голова идет кругом, а ты не хочешь его пожалеть?» «Хочу», — печально ответил Ось, — «но не могу. Мы с тобой уже очень старые, Ясь. Кто будет вместо нас возделывать наш общий сад?» Митя, который стоял рядом и все слышал, невольно ужаснулся. «Как? Они хотят заставить меня вечно возделывать свой сад? Хотят сделать из меня садовника? Нет, нужно бежать!» Приняв такое решение, Митя немного успокоился. «Ночью убегу. Сейчас нельзя», — думал он, ровняя лопатой гигантскую клумбу с алыми тюльпанами. Когда старички собрались заканчивать работу и начали уже укладывать на место лейку, лопаты, грабли и другие инструменты, и счаще вдруг вылетела огромная сова и уселась на ветку дерева поближе к Ясю и Осю. «Приветствую вас, уважаемые! солидная чуть нараспев произнесла она. «Я уполномочена...» Тут сова разглядела, наконец, Митю и, прервав свое сообщение, удивленно спросила. «А это что за подозрительная личность?» «И никакая я не личность!» — обиделся Митя. «Я обыкновенный человек! Это вы тут подобрались, необыкновенные!» «Мальчик груб! Это плохо!» — сказала сова учительским тоном. «Но мальчик с характером — это хорошо. Из него что-нибудь получится, если получится». Сова вытянула вперед указательный коготь и закончила свое нравоучение по латыни. была раса терра incognita –— «Чистая доска, земля неизвестная». Она хотела еще что-то сказать, но пошатнулась, и, чтобы не свалиться с дерева, вцепилась покрепче обеими лапками в ветку. «Вы что-то хотели нам сообщить, уважаемая сова?» — спросил быстро Ясь. Он знал, что если сову не остановить, то словесный фонтан ученых и мудреных слов будет бить из нее бесперебойно. «Да», — сказала сова, чуточку обидевшись. «Я хотела сказать, что уполномочена сообщить вам...» Тут она сделала поклон головой Ясю и Осю, что вы приглашаетесь на лесной совет. «Когда?» — спросил Ось. «На заре», — Сова усмехнулась. «Старый леший Калина», — сказал, — «утро вечера мудренее». По-моему, он прав. Ясь не понял, чем недовольна Сова. Утром, когда выспишься, голова всегда лучше думает. «Позвольте мне иметь свое мнение на этот счет», — сказала сова и, презрительно фыркнув, взмахнула крыльями и полетела прочь. «Идемте ужинать», — позвал ось брата и Митю. Он посмотрел на мальчика и сказал вдруг непривычно тепло и ласково, «Ты заработал сегодня кусок хлеба своими руками, дитя. Запомни этот день надолго». «Кажется, я запомню», — ответил Митя и проглотил слюну. Он готов был сейчас съесть не меньше двух десятков котлет, но и от куска хлеба отказываться ему не хотелось.